Глава четвертая. Зеленая жилетка и галстук этого достаточно? Или нужен все-таки шарф? Марк обмотался теплым шарфом в цветах слизерина и скептически осмотрел себя в зеркале. Как козе баян. Вроде и ничего, но что-то настораживает. Шарф полетел на кровать к другой одежде и сразу как будто скрылся среди всего, что там валялось. У него была жилетка и галстук, но вот нужных брюк он не нашел все как то не так смотрелось со строгим тонким галстуком как вариант можно надеть мантию и скрыть но после примерки ее пришлось исключить она ему оказалась короткой а ведь еще два года назад он ее надевал в общем он натянул черные джинсы еще несколько финичек и просто не стал смотреть на итоговый результат он знал что выглядит нормально худым парням шла такая одежда рубашки жилеты и тонкие галстуки Но сегодня он себе казался не таким, как всегда, и одежда от этого сидела как будто коса. Они снова договорились встретиться у подъезда. Только в этот раз Марку пришлось ждать. Метла уже нагрелась от того, с какой силой он ее стискивал, а второй галстук в кармане наверняка помялся. Закралось сомнение, что Иванна просто забыла о встрече и могла уйти куда-то без него, а вероятнее вместе с каким-нибудь парнем. Метлу, в конце концов, можно забрать и в другой день. Но спустя двадцать минут появилась Иванна. В короткой зеленой юбке и гольфах, в белой рубашке, в облипку и в мантии. Она ей тоже была коротковата, но на Иванне это смотрелось еще лучше. Стройность ног благодаря этой мантии теперь разила на повал. — Малфой, ты теперь не блондин? — сказала она, подходя вплотную, и у Марка перехватила дыхание. — Боюсь, я не Малфой, таинственная незнакомка с моего факультета. Проговорил Марк, задаваясь только одним вопросом. Может он поцеловать Ивану или нет? «Нет?» — она искренне удивилась. «А выглядишь очень аристократично, можно сказать, надменно». Марк улыбнулся. «Если учишься на слизерине, по-другому нельзя, иначе не пройдешь вступительный экзамен». Поделился он с ней секретом. Ивана засмеялась и забрала у Марка метлу. «Полетели?» — спросила она. «Я вызвал такси». Сразу открестился от метлы Марк. «Какой-то ты временами скучный!» По-доброму улыбнулась Иванна, как будто делая комплимент. «Это не я, а моя жизнь полна скучных мелочей. Например, чтобы стать крутым почти магом, мне нужно сначала сходить домой на пятый этаж и взять бубен». Иванна снова рассмеялась, и Марк понял, что прямо сейчас ее поцелует. Без разницы, можно или нельзя, страшно или нет. Только Иванна сделала это первой. В университет они пришли немного помятые, но все же пришли. Спохватившись на входе, Марк достал галстук и завязал его на шее Иванны. «Ты умеешь завязывать галстуки», — констатировала Иванна. «После макраме это ерунда», — поделился он, и постарался все же не сильно пялиться на груди Иванны, хотя галстук удачно на нее лег и подчеркнул еще больше. Они прошли по приглашению и окунулись в шумную толпу гриффиндорцев, Их, как обычно, было раз в десять больше, чем всех остальных. Пока они шли вперед, им встретилось не меньше десяти Гарри Поттеров. «Кстати», — друг сказала Иванна, — «я же поговорила с бабушкой насчет твоего Санька». «Да?» — и что она сказала? — спросил Марк, хотя с удовольствием оставил бы все разговоры и уволок Ивана в какой-нибудь темный уголок. Глядя на нее в этой одежде, вообще довольно сложно было сохранять холодную голову что не слышала о таком, но предположила, что, возможно, у этих духов есть незаконченные дела, поэтому они появляются. И стоит им помочь в их завершении, они испарятся». «Мы тоже с Саньком об этом думали», сказал Марк, останавливаясь устала с напитками. «И даже кое-что выполнили для его дяди, развеяли его прах над берегом реки. Но не помогло. Сейчас наша рабочая версия, что единственное незаконченное дело это Сашкина женипа Его родственники очень хотели, чтобы он женился, но на самом деле, когда он встречался со своей девушкой, именно тогда родственники и появились, и все, девушка ушла, а родственники остались. «Да, печальная ситуация», — проговорила Иванна. «Хотелось бы ему помочь, конечно». «Правда?» — спросил Марк. Он понимал, что Ивана ему нравится, но все еще не верил, что ведьмы могут кому-то просто так желать добра, хотя Иванна, может, и могла. Да, я бы на месте Санька с ума сошла с такими призраками и выпила бы какого-нибудь зелья забвения. Такое есть? Есть. Оно может или стереть память, или как бы притупить восприимчивость к потустороннему. Вроде того. В этот момент еле слышная музыка замолкла, и в фойе, где все и проходило, вышел ведущий. Что это? Пробормотала Иванна, рассматривая молодого парня с бородой Деда Мороза и, кажется, в его же шубе. «Я так подозреваю, Дамблдор». Он им и оказался. Долго что-то говорил о традиционной вечеринке, которая передается из поколения в поколение. А потом величественно махнул рукой, чуть не опрокинув стойку от микрофона длинным рукавом. Показывал он, оказывается, в сторону столов с картами. «Карты?» – спросила Иванна. «Карта универа. Нам нужно пройти по аудиториям и найти крестражи». «Типа квест?» «Попроще, но вроде того». «Номер нашей команды стоит на приглашении». Марк показал на номер пять в углу приглашения, сделанного в виде письма. «И вон, видишь, табличка с этим же номером у одного из столов. Там наша точка сбора, и, собственно, там лежит карта». «Значит, мы будем ходить по пустому универу, по пустым аудиториям и что-то искать?» — спросила она. Марк кивнул и встретился с хитрым взглядом Иваны. «Мне нравится», — заявила она и сплела их пальцы. Когда они в хвосте своей команды из двенадцати человек пошли по коридорам, Марку тоже понравилось. Ивана затащила его в первую попавшуюся свободную каморку и, усадив на парту, начала целовать. Это было что-то совсем за гранью. Он буквально чувствовал, что не может остановиться. Ивана откликалась на любое движение и сама пыталась раздеть Марка. Если бы в аудиторию не заглянули, они бы, наверное, не остановились. Через какое-то время они нашли свою команду, и Ивана почувствовала острое разочарование. Ей слишком понравилось зажимать Марка по углам. Хотя кто еще кого, конечно. Или они оба. Теперь она ловила на себе его темный взгляд и чувствовала, как внутри становится жарко. «Слушай, хватит так на меня смотреть!» усмехнулась Ивана и с трудом не добавила, что иначе она за себя не ручается. «Не могу!» признался Марк. Ты первая ведьма, с которой я так близко познакомился. «Все дело в том, что я ведьма», — хитро уточнила она. Марк на некоторое время замолчал и сделал вид, что тоже со своей командой прислушивается к пробивной девчонке в костюме Гарри Поттера. «У меня сложные отношения с ведьмами», — признался он, и они неторопливо пошли в хвосте команды. «Мою маму когда-то прокляла одна, и мама чуть не умерла». Ивана удивленно посмотрела на Марка. Ведьмы не отличались покладистым характером, но насылать проклятия, тем более смертельные, они не любили. За это могло прилететь не только от инквизиции, но и от мироздания. «Ее за это должны были наказать», — заключила Иванна. «И раз твоя мама выжила, значит, было все же не смертельное проклятие». О нет, смертельное! Она умерла и не дышала полторы минуты», — ответил Марк, намеренно не встречаясь взглядом с Иванной. Просто мой отец очень сильный шаман, и он не отпустил ее душу. Ивана примокла, все еще не зная, что об этом думать. Могло ли быть и правда такое проклятие, которое может обойти шаман? Иване казалось, что проклятие никак не остановить, это сразу приговор. Мой отец сутки удерживал ее, пока не понял, как можно вернуть окончательно, сообщил Марк. И я сидел с ним, помочь ничем еще не мог, но хотя бы видел дух мамы. Она тоже не собиралась так рано уходить из жизни, боролась. «А из-за чего твою маму прокляли? Ну то есть неужели такое произошло просто так, без причины?» — спросила Ивана, хотя понимала, что Марку вопрос может показаться грубым. Но не могла же ведьма просто так кого-то приговорить к смерти. «Причина была — парковка», — ответил Марк и наконец-то повернул голову к Иванне. «Понимаешь, у этой ведьмы было любимое место на парковке у торгового центра и очень крутая машина, которую никак нельзя оставлять в другом месте, только почти перед входом». «Глупость какая!» – не поверила Иванна. «Да, но, видимо, ведьмам наплевать на то, что вокруг есть другие люди, а парковка общественная. Они же могущественные колдуньи, и поэтому, когда мама припарковалась вперед ведьмы, та вышла и сказала, что мы должны переставить машину. Мама вежливо показала, что есть другие места, а ведьма улыбнулась и сказала, «Тогда сдохни!» И мама упала. Ивана остановилась, не в силах идти дальше. Марк тоже притормозил. «Это ужасно!» Сказала она и бросилась обнимать Марка. Потом уже задним числом оказалось, что эта ведьма с номером 666 была хозяйкой того торгового центра. Продолжил Марк, тоже обнимая Ивану. И ее место обычно обозначалось конусом, но не в этот раз. А мы раньше туда никогда не приезжали. Иванна не знала, что говорить, только крепче обняла Марка. Если человек проводит за гранью слишком много времени, то это накладывает отпечаток, продолжал он. Мама тогда вернулась к жизни, но детей больше не могла иметь, хотя они с отцом хотели. Это все чудовищно, заговорила Иванна и подняла лицо. Но все закончилось, твоя мама жива, а ту ведьму наверняка наказали. Инквизиция не оставила бы такое без внимания. Да. Но мне сложно поверить, что другие ведьмы так не делают. Извини, иногда это как-то сильнее меня», — с грустной усмешкой сказал Марк. «Я так не делаю, и моя бабушка так не делает. И ни одна ведьма в нашем доме, и никто из знакомых ведьм моей бабушки. Для нас это так же дико, как для тебя», — уверенно перечисляла Ивана и постаралась ободряюще улыбнуться. «Но это можно понять, только если с нами общаться». Моя мама говорит так же. «Еще любит повторять, что одна чумная ведьма — это исключение, а не правило». «Мне твоя мама уже очень нравится». Марк улыбнулся и погладил Иванну по щеке. «Теперь нам надо понять, — по секрету сообщил он, — куда делась наша команда?» Они сейчас были в просторном коридоре одни. Справа и слева тянулись двери, ни впереди, ни позади не слышалось голосов. Их окутывала тишина. «А может быть, ну и ее?» провокационно спросила Иванна. «Ты не хочешь найти крест стражи и спасти мир?» «Нет, я всего лишь хочу затащить тебя в темный уголок». Взгляд Марка скользнул к губам Иваны, и они снова стали целоваться, самозабвенно и до искор в глазах. Когда стало понятно, что дальше одних поцелуев уже мало, они перевели дыхание. «Все-таки надо найти команду», решила Иванна, с трудом отрывая руки от Марка. Они пошли наугад и долго бродили по университету, даже о чем-то говорили. Кажется, Иванна рассказывала о том, как бабушка впервые показала ей гримуар. А Ивана его чуть не сожгла и тогда впервые стала Ванькой. Марк говорил о том, почему поступил на физику и про какие-то эксперименты, после которых он бился током полдня. Они постоянно смеялись и часто останавливались, чтобы поцеловаться. И в итоге снова вышли в фойе, где уже собрались почти все команды. Ивану наконец-то оценила, как все украшено. Особенно ее поразили подвешенные фонари-свечи на лесках. Все были в костюмах, и они с Марком тоже вписались как родные. В этот момент Ивану настигло осознание, что ей нравится абсолютно все. И этот вечер, и этот парень, и даже электрические свечи на лесках. Нестерпимо захотелось все это сохранить, особенно ощущения. «Марк, а давай сфоткаемся?» Ивана достала телефон. Эмоций это не сохранит, но хотя бы какая-то часть этого вечера останется. Они долго шагали то в одну сторону, то в другую, чтобы на селфи хотя бы издали попали свечки и стол. В итоге кое-как со смешками встали. Замерли. На экране высветилась пуш-уведомление. Писала бабушка. «Марк влюбился в тебя. Ты выиграла спор. Молодец!» Ивана рефлекторно нажала на кнопку, фотографируя, но уже видела, насколько изменился взгляд Марка. Он буквально залидинел в считанные секунды. «Черт, этот глупый спор!»